Глава 13. Активировав руну, острием хьярко вырезаю первый ксот на спине крысы. Один из базовых символов, с которого начинается более двух третей ритуалов жертвоприношения. Его задача — вскрыть энергию жертвы и обеспечить магу доступ к ней. Судя по тому, что я успел прочитать в учебнике, существуют и иные варианты начала ритуала — но они предназначены для опытных менталистов или призваны облегчить работу магам, которые умеют управляться со своей силой без формальной магической механики. Но, по словам Омрии, таких не больше 10%. Отложив в сторону Хьярк, вытаскиваю обычный нож и заглядываю в тетрадь, принимаясь вырезать руны на боках крысы. Это уже защитные символы, которые должны защитить мага от мощного выброса энергии, с которым он не сможет совладать. Наносить их можно чем угодно. Ключевой момент — чтобы это было не жертвенное оружие. Когда заканчиваю с первой руной, вибрация струны становится ощутимо неприятной, а туша крысы в руках принимается чуть подергиваться. На секунду застываю в удивлении — а потом с удвоенной скоростью берусь за второй защитный символ. К моменту его завершения чувствую уколы боли по всему телу. Такое ощущение, что каждая вибрация страны бьет по внутренностям организма. Болевые ощущения пропадают сразу по завершении второй руны, и я успокойно выдыхаю. Первый этап завершен. Положив в сторону свой нож, снова беру в руку хьярх. Чуть помедлив, пробую потянуться струной к телу крысы и чувствую источник силы. По ощущениям, похоже на свечу, которая горит рядом, обдавая теплом твою кожу. Бросаю взгляд в сторону Викантеса и с удивлением отмечаю, что защитное поле стало практически полностью непрозрачным и, на мой взгляд, прибавило в толщине. Так и должно быть. Или у кого-то из нас процесс пошел не так, как предполагалось? Вернувшись к ритуалу, переворачиваю крысу на спину и вырезаю второй ксот у нее на груди. На этот раз налегаю на рукоять кривого ножа куда более сильно. Этот знак должен быть более глубоким, но не настолько, чтобы животное сдетонировало у меня в руках. Пожалуй, сейчас мои ощущения можно сравнить с сапером, который в первый раз пытается обезвредить боевую мину. Разница только в вероятности смерти. Сапёра прикончит даже малейшая ошибка, а я, допустив легкую небрежность, могу отделаться ранением. Закончив вырезать второй ксот, пару мгновений не двигаюсь, прислушиваясь к своим ощущениям. Всё-таки вышло. Я чувствую идущий из туши поток энергии, но он относительно слаб, что позволяет взять его под контроль. Теперь настало время третьего и финального этапа. Выдавите из жертвы максимум энергии, наполнив ею артефакт. Сверяясь с тетрадью, запускаю нужную комбинацию из восьми нот, представляя их в точности такими, какими они изображены у меня. Ощущения странные. Я как будто посылаю тонкую струю тепла от тушки крысы к браслету, который лежит на столике напротив меня. Первые две ноты задают направление движения энергии, Следующие три регулируют интенсивность и не дают ей расплываться в воздухе. А финальная тройка связывает поток силы с артефактом, переформатируя жизненную энергию жертвы и заполняя ею браслет. После восьмой ноты появляется относительно толстая нить, связывающая крысу и артефакт. Первая треть – ярко-алого цвета, постепенно переходящего во все более блеклый красный, а финальный отрезок нити и вовсе медно-желтый. Убедившись, что контакт между телом жертвы и артефактом установлен, снова пускаю в ход Хьярк. Теперь предстоит самая непростая задача — болью выдавить максимум жизненной энергии крысы, при этом не убивая ее и не затрагивая соты с рунами, которые нанесены на поверхность тушки. Разместив крысу перед собой, методично режу лезвием, кромсая плоть. Мягко говоря, довольно мерзкая задача. Единственное, что успокаивает, это искусственно выведенное животное, не обладающее даже примитивным разумом. В какой-то момент понимаю, что вибрации струны снова участились и причиняют боль. Подняв глаза, вижу, что нить стала красной почти до самого конца. Слишком большой поток энергии. Нотная связка не справляется с конвертацией. Что делать в таком случае, нам не рассказывали. В условиях задания о таком развитии событий тоже ничего нет. Отодвинув в сторону руку с ярком, надеюсь, что поток энергии угаснет. Но нет, он продолжает хлестать, быстро окрашивая нить в красной. Пытаюсь прикинуть варианты. Самый очевидный – попробовать завершить ритуал. Но это необходимо делать, когда жертва уже практически иссякла. Иначе можно ожидать все того же неконтролируемого выплеска силы. Чревато для здоровья мага. Коротко матерюсь, чувствуя, как внутри начинает шевелиться страх. Не мог же Сорм отправить нас выполнять ритуал, заранее зная, что он завершится провалом. Долбанный местный раб Или это я где-то ошибся? Глядя на нить со стремительно сокращающимся желтым отрезком, пытаюсь успокоиться. У Хёрница очень своеобразная система обучения, но они не могли отправить весь первый курс на смерть. Значит, в условиях задачи должен быть выход из этой ситуации. Перевожу взгляд на тетрадь, чувствуя, как по лбу стекают капли выступившего пота, и в голове появляется внезапная идея — Нотная связка предназначена для установления контакта между артефактом и жертвой. Но кто сказал, что подобная нить должна быть всего одна? Заново пуская в дело комбинацию нот и чуть расслабляюсь, когда понимаю, что они работают, окончательно выдыхая, увидев вторую повисшую в воздухе нить? Она забирает на себя половину выплескивающейся энергии, стабилизировав положение первой. Несколько секунд наблюдаю за ними и, удостоверившись, что все в порядке, продолжаю работать хярком. На то, чтобы выдавить остаток жизненной силы крысы, уходит еще несколько минут. Наконец, чувствую легкую стороннюю вибрацию и обнаруживаю, что изрядно истончившиеся нити отцепились от артефакта, повиснув в воздухе. Отложив в сторону хярк, снова хватаю обычный нож и, развернув останки крысы, Черчу на ее лбу третью руну, которая должна запечатать остатки энергии жертвы. Сразу после этого в дело идет короткая нотная связка из трех символов, распыляющие нити. Готово. Мой первый ритуал завершен. Облокотившись на высокий стол, вытираю солбопод, а магический барьер вокруг исчезает, пропуская в окружающее пространство звуки снаружи. «Да скоро будут эти ваши целители! Он же умрет!» Я требую немедленно оказать ему помощь. Это студент-хенница, пострадавший при выполнении поставленной вами задачи. В случае промедления я буду вынужден принять меры для...» Обернувшись, вижу Танфоя, который с искаженным гневом лицом обращается к служащему. Его прерывает женщина в светло-серой мантии, влетевшая в помещение. «Успокойтесь, юноша, и заткнитесь!» Опускаясь на пол рядом с Джоэлом, прибывшая целительница проводит над телом пальцами что-то шепча. Разум окончательно переключается на реальность, забыв о ритуале, и я понимаю, что здоровяк без движения лежит на полу. Шагнув к нему, в растерянности останавливаюсь рядом, не зная, что делать. Внешних повреждений у него нет, а порыв схватиться за оружие приходится сдержать, не стрелять же мне в местного медицинского специалиста. Прислушиваясь к ее шепоту, разбираю некоторые фразы. «Внутреннее кровотечение», «разрыв печени», Сдвиг желудка, разрушение трех позвонков. По мере того, как она перечисляет повреждения, в голове начинают появляться мысли, что Джоэлу сильно не повезло. Спустя секунду женщина еще раз проводит рукой, под которой мелькают символы незнакомых минот, быстро сливающихся с телом здоровяка и поднимается на ноги. «К вечеру поставим на ноги. Уже пятнадцатый за сегодня. Вы бы хоть готовились нормально, не учи!» Выдавьте раду, достает из кармана странного вида перо, которым быстро наносит на одежду Джоэла четыре руны. Убирая его, пускает в дело еще одну комбинацию нот и здоровяк взмывает в воздух, оказавшись в полутора метрах над уровнем пола. Женщина, еще раз оглядев нас, растягивает губы в улыбке. «Хватит на меня так смотреть, идиоты! В следующий раз готовьтесь лучше! Целители тоже хотят спать и есть, а вашего друга мы выпустим вечером», «В крайнем случае, завтра утром. Повреждения не настолько сильны, чтобы держать его дольше». Закончив говорить, не оборачиваясь, направляется к выходу с телом Джойла, плывущим по воздуху сзади. «Было, шагаю следом, но меня останавливает голос Некона. «Пожалуйста, заберите ваших ярки. Теперь это личное жертвенное оружие. В случае утери будут выданы новые, но я бы советовал обращаться с ними бережно и не терять». Недоуменно посмотрев на него, вспоминаю слова Каона о том, что каждый маг, практикующий ритуалы, должен располагать своим личным жертвенным ножом. Хьярк впитывает часть силы, выплеснувшейся наружу в процессе ритуала. Как результат, нанесенные им ксоты работают лучше, а из жертвы получается извлечь намного больше жизненной энергии. Вернувшись к столу, забирая свой Хьярк вместе с появившимися там же ножами. Когда вылетаю в коридор, понимаю, что целительница уже исчезла вместе с раненым Джоэлом. Вышедший за мной Танфой с чувством выпускает эмоции. «Ублюдки! Гадовые детеныши! в семя! Если бы я не догадался установить второй мост, то плыл бы сейчас вместе с нашим сельским другом по воздуху! А у меня не настолько крепкий организм! Убить сына Хёрдиса в первую неделю обучения! О чем они вообще думают?» Вынурнувшая в коридор Айрин, прикусив губу, смотрит на него. «Второй мост? А я просто поставила три запечатывающие руны и прекратила ритуал». Переводит вопросительный взгляд на меня, и приходится озвучить свое решение. «Я тоже продолжил второй нитью». Девушка яростно вздыхает. «Как я сама не догадалась, тупая дура!» Переглянувшись с Канцем, в один голос убеждаем ее, что идея с тремя рунами тоже хороша. В любом случае лучше, чем допустить неконтролируемый выплеск энергии и попасть под ее удар. Спустя минуту уже шагаем по коридору, возвращаясь к общежитию. По дороге Танфой озвучивает предложение. «Думаю, стоит выпить. Мы провели первый ритуал, и никто из компании не погиб. Как по мне, неплохой результат». Арин, идущая рядом со мной, не может удержаться от шутки. «А еще тебе очень хочется влить в себя бутылку вина». но при этом нет желания казаться одиноким алкоголиком, верно? Канц тяжело вздыхает, явно получая эту подколку не в первый раз. А я думаю, что выпить несколько порций спиртного — не такая плохая идея. Ключевой момент — не набраться, как в прошлый раз. Озвучиваю свое согласие на застолье и ловлю на себе лукавый взгляд Айрин. Ход мыслей девушки более чем понятен. Хотя я и сам не против повторить весь цикл упражнений, только на более трезвую голову. Добравшись до входа в общежитие, договариваемся встретиться через 20 минут в столовой и расходимся по комнатам. Зайдя к себе, внезапно обнаруживаю, что на полу стоит несколько ящиков. На самом верхнем из них бумага с текстом телеграммы. «Господин Вайре, отправляю вам все запрошенное. В силу своего скромного разумения я осмыслил обстоятельства и выслал вам то, что, на мой взгляд, наиболее пригодится в стенах Хённица. Отложив текст телеграммы в сторону, начинаю вскрывать ящики, начав с одного из вытянутых в длину. Внутри обнаруживается крупнокалиберная винтовка со стволом, покрытым рунами. Покрутив ее в руках, понимаю, что к оружию прилагается и бумага со спецификацией. Как выясняется, это Лоун-32. Армейская винтовка, предназначенная для огня по целям среднего размера. От небольших драконов до рицеров и молодых гхаргов. Часто усиливается рунами, что позволяет повысить точность огня и живучесть ствола оружия. Прицельная дальность огня до одной лиги. На этом моменте чуть задумываюсь. Мой разум снова подсунул уже готовое определение из языка старого мира, как он это часто делает. В конце концов вспоминаю, местная лига — это около полутора километров, если пытаться переводить в метрическую систему. Еще раз осматриваю оружие. Тяжелая и массивная винтовка с магазином на три патрона, которые заряжаются по одному с казенной части. Калибр — 14 эйлов. то есть почти 15 миллиметров. Пробую вскинуть. Для тела принца чуть тяжеловато, но в целом стрелять я из нее смогу. Вскрыл второй ящик. обнаруживаю там пятизарядный одноствольный штуцер, похожий на тот, которым владеет Танфой. Шехас — ружье для огня на дистанции до двухсот ярдов. И снова термины старого мира. Короткий экскурс в память первых дней моего пребывания здесь дает понимание, что один ярд около полутора метров. Отложив штуцер в сторону, знакомлюсь с боеприпасами. С ними тоже не все так просто. Клоуну имеется 300 обычных патронов и около сотни усиленных рунами, с цветной маркировкой на каждом. К шихазу — 700 обычных и полсотни рунических. Правда, ствол второго ружья абсолютно чист, ни одной руны. Но раз мне прислали усиленные боеприпасы, видимо, ими можно вести огонь и в этом случае. Знакомлюсь с описанием боеприпасов и понимаю, что они зачарованы для самых разных задач — от пробития серьезной защиты до детонации внутри цели с ее полным уничтожением. Что интересно, каждому из револьверов Моэрнец помимо обычных патронов прислал по сотне маркированных. Принимаюсь за один из последних ящиков, когда за спиной раздается громкий голос. «Вооружаетесь для боя, юноша! А где ваш слуга?» «Его уже успели убить?» Вскочив на ноги, разворачиваюсь, опуская руку на рукоять револьвера, но на последней фразе понимаю, что это Эйкар. Так и оказывается, позади меня в воздухе висит призрак, который, прищурившись, изучает небольшой арсенал, присланный капитаном. Вспоминаю о том, сколько он отсутствовал, и интересуюсь причиной. «Где ты столько пропадал?» «Умчался, не договорив, и исчез». Старый маг хмурится, Облетал все места, где раньше работали маги призыва, и даже наведался к некоторым старым приятелям. Побывал на месте разрушения двух университетов магии. Поняв, что это все, уточняю. И как? Что-то выяснил? Призрак кортит лицо в гримасе и делает круг по комнате, возвращаясь на свое старое место. Лаборатории разрушены и запечатаны, а на месте твердынь — оплавленный камень. Я сумел отыскать след своего собственного манускрипта, и он оказался в хранилище, куда мне не подступиться. В императорском хранилище, понимаешь? Куда заказан ход всем магам Хёница? Не знаю, кто там вставил защиту, но меня едва не развоплотило, когда я попробовал сунуться внутрь. И ведь это тоже сделал кто-то из наших. На мгновение замолчав, изливает свою ярость дальше. «Только представь себе! отсутствует не только магии призыва, как таковые!» «Никто не занимается исследованиями, дисциплины, фундамент магии в теперь просто нет. Как и занятий для тех, кто хочет пытаться создавать что-то новое. А честные центры, где вели свою работу отдельные маги, просто уничтожены. Как это могло произойти? Какой дичоныш Гхарха, раздери его гром, решил так изувечить магическую науку? Знаешь что, студент, мне нужно тело, срочно!» Вздохнув, покачиваю головой. «Ты пропал в неизвестном направлении, не выполнив абсолютно ничего из своих обязательств, а теперь требуешь тела. Да еще и срочно! Может, мне тебе еще джигу станцевать?» Увидев на лице призрака недоумения, понимаю, что сболтнул лишнее, и сразу перевожу беседу в другое русло. «Что нужно для твоего возвращения в тело? Для начала кто-то только что убитый». Желательно без разрушенного головного мозга. Не хочу получить оболочку с нарушенной координацией движений. А в целительстве я не силен. Потом потребуется провести ритуал жертвоприношения, достаточно мощный, чтобы переместить меня в новое тело, залечив его раны. еще один важный момент, лучше всего, если это будет кто-то из магов. При перемещении в тело обычного человека у меня тоже есть шанс активировать струны». «Но никакой гарантии нет. Остаться же без своей силы мне совсем не хочется». Поморщившись, уточняю. «А другие варианты есть?» Призрак окидывает меня удивленным взглядом. «Только не говори, что ты боишься запачкать руки в крови и немного поработать к ярком. Я же вижу, у тебя уже имеется свой. Вон, Во, висит на поясе. Значит, ты успел кого-то выпотрошить и выжил при этом. Неплохое начало». С ритуалом я тебе помогу я объясню. Все нужные символы должны быть в твоем учебнике. А второй путь? Он есть, но мне нравится куда меньше первого. Ты можешь поместить мое сознание в кристалл разума, после чего перебросить в любое тело. Вплоть до болванки, выращенной кем-то из магов для себя или для студента хёница Без крови и жертв». «Только вот если меня прикончат в этом теле, а потом уничтожат кристалл, то я сдохну окончательно. А если убьют тело, куда ты поместишь меня при помощи ритуала, снова стану призраком». «Как насчет того, чтобы поместить тебя в искусственно созданное тело, задействовав тот же ритуал?» «Только в этом случае, если оно специально создано для этого, то есть позволяет использовать жертвоприношение и вселять в него призраков. Но такие раньше делали на заказ». «А сейчас я даже не знаю, к кому обратиться. Разве что к южанам, сожри их, рицар. Но не слишком далеко. Поэтому я бы предпочел, чтобы вы кого-то убили, а после вселили меня в его тело». Секунду изучая его взглядом, потом ненавязчиво уточняю. «А что по поводу твоих обязательств? Ты говорил что-то о секретах Хёница и шпионаже. Призрак расплывается в улыбке. и начну выполнять свои обещания прямо сейчас. Сразу за выходом из общежития тебя поджидают трое второкурсников, которые настроены весьма решительно. По-моему, ты убил одного из них, и они хотят отыграться».